Глава 34. Нэнси. 4 октября 1936 года. Кент, Англия. «Они и правда ожидают, что я буду сидеть здесь и слушать эту легкомысленную светскую болтовню? Разговоры о жёнах, любовницах, ночных пирушках и нарядах? Они что, не понимают, насколько это всё неважно? С каждой упомянутой мелочью... Внутри меня разверзается всё более глубокая бездна. Хочется закричать, но вместо этого я выдавливаю из себя жалкое подобие улыбки ради Мули и кузины Клемми. Извиняюсь, встаю из-за чайного столика и оставляю Деба и Памелло продолжать разговор. Я подхожу к окну, смотрящему в сад кузена Уинстона. Как уверяет Клемми, этот дом — целиком затея Уинстона. Это ему захотелось купить Чартвелл несколько лет назад, когда она родила их младшую дочь Мэри, и она никогда не собиралась тут хозяйничать. Сад — полностью его вотчина, и множество наполовину воплощённых затей, разбросанных вокруг, включая полувозведённую кирпичную стену, очевидно задуманные Уинстону. Я не могу представить его в рабочей одежде по локоть в растворе среди кирпичей. «Зачем я пришла сегодня?» и подвергла себя этому давлению нормальности. Месяцы проходят, мои надежды на беременность улетучиваются, и я всё чётче понимаю, что в компании с прошлым мне безопаснее. С пожелтевшими, во влажных подтёках письмами Стэнли. Будоражащий и обнадеживающий обмен мыслями между Марией и её невесткой Генриеттой. Там я могу безопасно заблудиться, не боясь огорчиться или разозлиться, никаких посягательств на мои мысли или эмоции. Если всё не повернётся к лучшему, если и в этом месяце я не забеременею, может, я навечно потеряюсь в прошлом и навсегда останусь на обочине жизни, наблюдая её со стороны. Легко представляю себе будущее, в котором я годами просматриваю эти письма том за томом пишу историю семьи Стэнли. Всё это время откладывая в долгий ящик своё собственное печальное будущее. Одна. В воздухе появляется запах сигары, я оглядываюсь и вижу рядом Уинстона. Как такому крупному мужчине удаётся так бесшумно передвигаться? Ни одна половица не скрипнула, пока он пересекал комнату и шёл ко мне. «Вы продержались в разговоре дольше, чем я предполагал», говорит он, задумчиво затягиваясь. «А сколько вы предполагали?» «Пятнадцать минут». Он смотрит на свои наручные часы. «Вы продержались двадцать три». «Гораздо больше, чем смог бы я». «Не могу представить, чтобы вы присоединились к нашему столу». Я отрезво оцениваю свои возможности. Я смеюсь и говорю полагаю, ваши возможности широко известны. Как и его причуды. Мы с сёстрами часто размышляем о том, как элегантная, сдержанная Клемми терпит его особые запросы и распорядок дня здесь, в Чартвиле и даже потакает ему. Многочасовые ванны, работа в постели в пижаме почти до полудня. Возможно, Клемми предпочитает эту удалённость от общества, чтобы избежать неловких ситуаций которой она, видимо, попадала в более популярных местах, где они жили раньше. Там, над нею, и её мужем посмеивались, игнорировали из-за заявлений Уинстона, будто нацисты опасны, а миролюбивая политика премьер-министра Чемберлена не несёт Англии ничего хорошего. Люди не хотят слышать правду. Гораздо приятнее жить в иллюзиях. «Знаете, я уже давно хочу поговорить с вами». «Тет-а-тет. -тет. Что ради бога от меня нужно Уинстону? Мне всегда казалось, что он считает меня и сестёр чересчур легкомысленными. Хотя, конечно, если бы он обстоятельно побеседовал с нами, такого впечатления не сложилось бы. Он всегда предпочитал общаться с Пулей и Томом, прихватив в компанию своего сына Рэндольфа. «Правда? И чему я обязана? Таким удовольствием?» Он на мгновение вытаскивает сигару изо рта и указывает ею за окно. «Может, прогуляемся по саду? Погода, похоже, не испортится». «Звучит божественно», — отвечаю я. «А что ещё я могла сказать?» Мы прогуливаемся по саду Уинстона вокруг искусственного прудика, обсуждаем ландшафтный дизайн и будущие улучшения, и вдруг, безо всякой подготовки, он произносит — «Послушайте, говорил ли я вам когда-нибудь, что мне очень понравилась потасовка?» «Я замираю, как вкопанная». «Вы читали потасовку?» Он лукаво улыбается одним уголком рта справа от сигары. «Почему вы так удивлены? Мои читательские пристрастия широки и разнообразны». Я улыбаюсь в ответ. «Никогда не сомневалась в широте вашего кругозора», «Просто потасовка — довольно пустячная вещь, и в нашей семье не пользуется популярностью». Он фыркает. «Догадываюсь, почему. Ведь многое в книге списано с Мосли и Юнити, верно?» Я с недоумением смотрю на него. «Не понимаю, о чём вы. Капитан Джек и Евгения — полностью вымышленные персонажи». Он не обращает внимания и продолжает. «Ваши взгляды на фашизм, что угодно, только не пустяк». «Вы правы. Писать — это мой способ высказаться. На самом деле у женщин не так много способов добиться того, чтобы наши голоса были услышаны», — говорю я, шагая рядом с ним. «Я разделяю ваши взгляды. Он останавливается и пристально смотрит на меня». «Я видел парней Гитлера в деле, следил за его махинациями, с помощью своих источников. Что бы ни говорил этот идиот Чемберлен, фашизм представляет угрозу для нашей страны. И германский, и наш, доморощенный. Я не эксперт по немецкому фашизму, но я своими глазами вижу, какой вред может нанести и уже нанёс английский. Я делаю паузу и добавляю. Сатира и юмор — моё единственное оружие. Но, правда, слишком ранит, Некоторых моих родных. Я беспокоюсь об этих людях, Нэнси. Ему не обязательно упоминать Юнити и Диану. И так понятно, что речь о них. Я тоже, соглашаюсь я, удивляясь, почему винстон вдруг заинтересовался благополучием моих сестёр. Многие считают, что он давно питает нежность к Диане, которая в компании Тома и сына Уинстона Рэндольфа провела в Чартвилле больше времени, чем все мы вместе взятые. Но сомневаюсь, что он хоть сколько-то привязан к Юнити. Мало кто к ней привязан не из родных. «Диана и Юнити много рассказывали вам о Гитлере?» — спрашивает он. Вопрос меня не удивляет. Уинстон зациклен на Гитлере и его планах, все об этом знают, но мало кто с ним согласен в администрации Чемберлена и аристократических кругах. Большинству нравится фашизм, потому что он кажется противоядием от коммунизма. Не могу сказать, что мы особо тесно общаемся сейчас с Дианой. Вы, полагаю, догадываетесь, что потасовка сыграла в этом определённую роль. А Юнити часто показывается в Англии. «Она живёт в Мюнхене, а у меня нет большого желания ехать туда». «Понимаю. Хотя у меня уже не то положение, что раньше. Кое-какие связи в британских властных кругах у меня остались. И я опасаюсь, что Гитлер, возможно, использует ваших сестёр. Юнити больше, чем Диану. С каждым днём это становится всё более важным». У меня есть надёжное сведения, что Италия и Германия планируют заключить союз. Я вздрагиваю при мысли, что две фашистские державы объединят свои силы. Что вы имеете в виду, когда говорите, что Гитлер использует моих сестёр? Для пропаганды? В замешательстве спрашиваю я. Я могу понять, что держать под руку прекрасную Диану на пресс-конференции или другом мероприятии приятно, Но Юнити и в лучшие времена словно пистолет со взведённым курком. Отчасти. Он, конечно, выставил их на всеобщее обозрение на Олимпийских играх. Присутствие Дианы и Юнити среди нацистов делает Гитлера более привлекательным для англичан. Думаю, этого он и добивается, и Юнити повторяет все его антиеврейские взгляды. При этом Я поёживаюсь. Это очень огорчительно. Но есть что-то ещё? Он вытягивает из них информацию. «Думаете, Гитлер может получить от Юнити какую-то ценную информацию?» Я смеюсь. Её занимает только как бы разузнать, какие десерты предпочитает её драгоценный фюрер. Ничего общего с военной стратегией. Даже о полезности Дианы можно говорить лишь с огромной натяжкой. «Не похоже, что у Мосли есть доступ к рабочей правительственной информации или ключевым решениям в международной политике, включая Германию?» «Вероятно, ваши сёстры не хотят ничего плохого. Но также вероятно, что они не осознают важности того, что слышат в английском обществе и могут разгласить или уже разгласили что-то». Он попыхивает сигарой, любое с пейзажем. А может, и осознают. Ваше положение позволяет это выяснить или остаться в стороне от надвигающейся битвы и просто написать об этом ещё один роман. Я молчу, не вполне уверенная, что правильно понимаю его просьбу, ошеломлённая тем, как хорошо он понимает моё душевное состояние. Чувствуя моё замешательство, Уинстон продолжает. Это приглашение Нэнси, приглашение помочь определить будущее мира.